Часть третья. Домоклов меч. То, что должно было принести ему спасение, само нуждалось в помощи. Можно было кусать локти, но оказалось предельно нужным напрячь мозги и вспоминать врачебные навыки. Теоретически он всегда понимал, что умение оказывать первую помощь необходимо, но как-то все оказывалось не до того. Да и вряд ли это могло пригодиться. Летали они в одиночку. При аварии истребителя смерть была гораздо более вероятным делом, чем ранение, а в случае серьезного повреждения организма все равно требовалась внешняя помощь. Однако знал он многое он был боевым офицером, а не каким-нибудь штабистом. Сейчас некоторые его познания оказались даже не к месту. Например, он знал четко, что человек с раскроенным черепом бесрочного вмешательства медицины не выживет, а человек был ему хорошо знаком. Это был капитан-инженер Буру гюгинс из подразделения Эрри. Давным-давно этот парень закончил две академии, одну летную, а вторую техническую. Он так любил летать и пускать ракеты, что несколько раз упускал случай продвинуться вверх на теплое непыльное местечко. Теперь его умная голова представляла собой страшное зрелище. Хадас обработал мурану, перевязал и вел обезболивающее. Он боялся его перемещать на новое место и поэтому аккуратнейшим образом подложил под тело набор разнообразных мягких предметов. Что еще он мог сделать? Он не был нейрохирургом и даже не имел под рукой нужного инструмента. Раненый был в беспамятстве. Хада сидел над ним еще с полчаса, перебирая лекарства из аптечки и просматривая инструкции. Затем он занялся осмотром боевой машины. Тем более, что никакие работающие электрические узлы он не выключал. Двигатели, видимо, вырубились, следуя какой-то программе. Однако они наверняка работали некоторое время после посадки. Окружающая почва была очищена от мелких камней, мусора и пыли, И даже несколько запеклась. Даже беглый осмотр показал, что техника повреждена не менее сильно, чем человек на ней опустившийся. Но и без того. Еще подходя к кораблю, Кьюм понял, что у того нет в арсенале самых главных элементов для подъема с планеты наличествующего класса. На корпусе начисто отсутствовали трубы ускорителей. хадес несколько часов возился с бортовым компьютером, часто отвлекаясь к раненому. Тот начал бредить и поэтому доставлял беспокойство. Хадас работал самозабвенно. Давненько он не делал что-либо подобное. Он сумел запустить множество программ, даже сделать расчет выхода на, возможно, более высокую баллистическую орбиту при полном сжигании оставшегося топлива. Расчеты не утешали. Тем паче, что тяга двигателя почему-то регулировалась в очень низких пределах. Сам атомный мотор был вполне исправен на вид. Мешала какая-то поврежденная управляющая программа. А может, что-то в передающем команды электрическом звене. Хадас занялся поиском тестирующей системы. Однако вскоре его надолго приковал к себе Гюгинс, и ворвало. Но это было только началом. Около трех часов Хадас занимался раненым. Все было напрасно. Не желал его недавно здоровый организм бороться с костлявой старухой. Перед самым концом Гюйгенс пришел в себя. Некоторое время он измученно смотрел на окружающую обстановку, затем узнал Хадеса. Он криво вымоченно улыбнулся. — Лежи, Бору, лежи! — Скоро прибудет врач, — сказал ему Хадас очень натурально. — Ты откуда взялся? — спросил Гюгинс. Он был почему-то уверен, что находится в космосе в патрульном полете. — Корвет, капитан Кюм! не забудьте выбросить из бомба-люка ракеты, — попросил он и снова впал в кому. Хадас опять убирал с него рвоту и аккуратно переворачивал на бок. Примерно каждые пятнадцать минут Буру возобновлял разговор. Теперь он поинтересовался. — Почему темно? — хотя все заливал мощный световой поток. Куда еще было расходовать бессмысленную атомную мощь? — Ночь! Ночь на базе! — пояснил его вымотанный собеседник. А -а -а", — протянул раненый и вновь погрузился во внутреннюю пучину, из которой не было выхода. Однажды он попросил пить. Хадас прислонил к его губам тюбик с соком и попытался сказать что-нибудь ободряющее. Капитан-инженер выслушал его потоги и скомандовал. — Проверить левую тягу, сержант! Не нравится она мне! «Механизм сброса ускорителей вы смазали?» «Все в норме», — доложил хадес поскольку коллега принимал его за кого-то из техников. «Все-таки они нас прикончили», — пояснил Буру, серьезно глядя в пустое пространство перед собой. «Вляпали мне в корму целую мегатонну». Он попытался встать, но Хадас не дал ему этой возможности. «Как дела на базе?» — внезапно спросил хадес сам не ожидая от себя такого вопроса. «Это вовсе не война, господин астроадмирал, пояснил Гюгинс, неизвестно для чего. Это просто-напросто концентрация избыточной энергии нашей цивилизации. Ведь надо же где-то ее концентрировать. А вы, адмирал, когда-нибудь сбрасывали большую колотушку с малой высоты? Хадас начал менять на голове больного универсальную всепоглощающую повязку. Старая полностью промокла. Перед этим Хадас хотел немного пошарить по запасам продовольствия корабля, но теперь аппетит пропал. Он бросил использованные перевязочные пакеты в утилизатор, в полухо слушая разглагольствование Гюгенса. Ускоряетесь до трех делайте подскок, и когда корпус примет горизонтальное положение, сбрасывайте бомбу. Затем переворот прокидыванием, и надо сразу разогнаться хотя бы до трех с половиной тысяч километров. Но тут у кого как со здоровьем. Лучше еще быстрее. У вас в запасе всего несколько минут. Ну и тряхнуло меня однажды. Ты не поверишь, девочка. Очень опасно просто уходить, набирая высоту. Топливо сожешь больше, скорость потеряешь а огненный шар все равно подскочит выше тропа паузы километров на сорок-шестьдесят. Глаза докладчика внезапно сошлись к переносице. — Извини, девочка, я давал подписку о неразглашении. Нельзя тебе знать, сколько у нас звенит торов. Так с перерывами еще долго беседовали эти два обреченных человека, один из которых находился в реальном, но отрезанном от остальной вселенной мирке, а другой лишь иногда выплывал из внутреннего подпространства, выплескивая наружу эмоциональный подсознательный фон. Оба были полны переживаний, но ни тот, ни другой не мог утешить товарища.